Увод. Глава четвертая. Тирили по рассадам германской земли, Тирирам по ее городам. Красотой ни один не оставлен. Прохожу, госпожу свою музыку славлю. Нынче здесь, да и то половинку, не весь. Тирирам завтра там, и хотя повсеместно оболган. Стар и мал, равнодушно никто не внимал, И никто не отказывал в долгом взгляде вслед. Только там хорошо, где нас нет, Сердце лов, только там хорошо, где ты нов, незаведом, заведом, не дознан, не вызнан. Прижились, эта слизь называется жизнью. Переезд! Не жалейте насиженных мест, Через мост не жалейте насиженных гнезд. Так флейтист, провались бережливость, Перемен, так павлин Не считает своих переливов. Тирели, провалитесь мешки и кули, Тирели, проломитесь мучные лари, Вместо гамельских флейта не ферма. Переступ. Лип и круп есть индийские пальмы и перлы перелив человек не ключарь кладовых половик червь а не человек тыловик это гамельнь, а есть гималаи райский сад так досяк да этот шлак называется раем оторвись по дорогам цветет астралист. отвались По врагам цветет барбарис кисловатый. Лишь бы сыт, этот стыд называется свято. Крысы с мест не водитесь с сытостью съест. Крысы с глаз осаждаемой сытостью сдаст шпагу. А крысоловых злословят. Дело слов. Крыса лов, крыса люб, значит любит. Коль ловит. Крысы в... Что ж мы? В чем делаешь? Тошно, приелось. Вкусно ж, в чем тайна? Скучно, крайне. Без борьбы человек не живет. У меня отрастает живот. До колен, как у царских крыс. У меня так совсем отвис. Без борьбы человек не жилец. У меня разминулся жилет с животом, Не разлад, а брешь, у меня объявилась плешь. Житие, не жизнь, разучился грызть, Не поход, а сласть, разучился красть. Утром булки не меньше двух, У меня пропадает слух, у меня пошатнулся зуб, У меня остывает зуд в зубах. Без слуги не влезаю в башмак. Есть дорога такая, большак. Без борьбы и овраг, острог. Хорошо без сапог. Не поход, погост. У меня отсыхает хвост. В полдень клецкий Не меньше трех. У меня так совсем отсох. Без обид, без злоб, назревает зоб. Чуть обут одет. Уж опять обед из трех блюд. Знали б, заверсту обошли б, Помнишь странную вещь, башлык? Сшиб да стык, штык да шлык. Без слуги не влезаю в обшлак, Есть дорога такая, большак, В той стране, где шаги широки, Назывались мы. Больше сил моих нету, пас, У меня заплывает глаз, у меня падает слог, У меня так совсем затек мозг. В Москву, в Карлсбад, у меня оседает зад, У меня по утрам прострел, у меня так совсем осел до земли. Лыжи и к богу, грыжа изжога, Свыклись и крышка, сытно слишком. Три денька таких и готов. Начинаю любить котов и купцов. За ушат прощу. Завтра дочку свою крещу. Мне-то все одно, ну а ей, ей целей. Не бивак, насест, у меня пропадает жест. Флейта. Где-то инд... Начинаю вдаваться в винт, Различать твое, запирать белье, Без штанов махал, Начинаю вводить крахмал в туалет, Самолично вощить паркет. Господа, секрет, Отвратителен красный цвет мне. Нам всем, от стыда засыпаю, всем, Не дурён наезд. Начинаю бояться мест под мостами, Масс материнских глаз, Ну а я стрельбы. Отчего у дворян гербы, А у нас? Гладко, как шваброй, Взятки, подагра, В трюмбы, в громбы, тумбы, пломбы, В самые громбы, да в самый шторм. Флейта. Перекорм. Все назад, чуть съем, и естественно после схем, диаграмм, да в склад. Обращение, камерат, устарело. Ввиду сидин, предлагаю вам, господин, господин гражданин для форм. Флейта настойчиво. Перекорм. Пересып. Если б досыта то не пошли б, Спали б до мертва, не прошли б, Ни километра, ни шестой, перестой. Чудо ж делают, не присев, перепев. Пересест, не жалейте насиженных мест, Перемен, не жалейте надышенных стен, Звезд упавших и тех не жалейте. Мертвым мир, выход в мир, Вот по этой, по самой аллейке, чуть левей. У меня пятьдесят сыновей, как один, У меня проржавел карабин. Полно, залишь их, порвам, без программ, Из алтаря, да в Индию, бралишь перекоп, Не искалишь протоптанных троп на Москву. К черту всю быль с ее трехсотлетними линдами. Идем завоевывать Индию. Напролом, у меня недостроенный дом. Строим мир, у меня недоеденный сыр. Выше нос уже не переплюнешь. Флейта. Переплюнь в синь, в июнь, в новизну. И к тому новолуньешь. Чтоб шагать молодцом, выступать нагишом, Чтоб сошелся кушак, выступать натощак. Да здравствует полк, клыков перещелк, Довольно с нас круп, курков перещуп. Сало и масло гарного, да здравствует красная. Крысы, марш! Нам опостылил домашний фарш. Свежесть которой триста лет Не свежа уже, шагом марш! Кто не прокис, а крыся, Нам опостылил молочный рис Погорячее в ранцах. Три миллиарда индийских крыс Велико-океанских ждут Лихорадочные раи Крысьего штурм Унд-Дранга. С кошками мускусными бои На побережьях Ганга Ждут Не до слоек, не до колбас Гамельнских, венских, пражских Мы на вселенную, мир на нас Кто не пропах, отважся Вот они, слойки, сдвинься, стройся Вот они, смальцы, щерься, скалься Ни крупинки, ни припрятавши Шагом, шагом мимо ратуши Чванься, пышся, высься, ширься, Мимо рынка, мимо кирки, Мыслью, вестью, страстью, выстрелом Мимо дома Бургомистрова. А на балконе, ах, а с балкона, Вроде ожога, вроде поклона, Вроде шираза, щечного, тс, Кажется, розу поднял флейтист. Дело вежливости не задерживаться, Вышел радоваться, не оглядываться. Вот он в просторы лбом Города крайний дом. Око-ем, грани с грани, Кайма из отстаем. Вот и рифма к тебе, окоем. Скороход В семитысячи милевых флот, обогнавший нас раз навсегда, Дальше глаз, дальше лба, бредовар, Растопляющий всякую явь, аки воск, Дальше всех наших воплей и тоск, тоскамер, синим посиню, восемь в уме, Как по аспиду школьной доски, Давший меру и скорость тоски. акохват! Ведь не зря ж у сибирских княжат Ходит сказ о высасывателе глаз. Ведь не зря ж эта жгучая женская блажь, Орд и стай по заглатывателю тайн. Акаим, акадер, акарыв, акалом, Ох, синим, синё око твоё, акаем. Вышит в вей, да проси строевых журавлей, В голян допроси да столбовых каторжан. Он за ним, он же, ну а за, он же, джанным. Здесь нельзя, увези меня за горизонт. Шел или спал, штиль или шквал, рус или сет. Нашли уж свет? Дали не те, ели не те, Горы не те, гулы не те. Наш или тот, час или год, Год или три, сколько же шли? Даль не та, пыль не та, Синь не та, тень не та. Плыл или мчал, гамель, квартал, Гамельн проспал, Гамельн читал в сказке, Весьма не новая сказка левей Гановера. Лес не тот, куст не тот, дрост не тот, свист не тот, Юн, как Ахил. Гамельн гостил, Гамельн простыл, Гамельн учил в книжке, Пока мист тамбуром тетки. С меня так Гамбурга хватит. Вдох не тот, ход не тот, Смех не тот, свет не тот. Синь, а не бел. Гамель пробел. Гамель прозрел блюдо И ел с пивом в одном приятном обществе. Хамельн братан, славный кусок, Гамель, дай срок. Гамель, заскок. Гамель, отек мозга. Внимание требую. Гамельна просто не было. Пыль, мель, моль, нуль. Наша соль, пыль от пуль. Наша быль, рваный куль. Пусть злее чумы, все ж соль земли мы. Наша кровь — та же смоль, Раз кровь — кровью смой. Пусть ропщут умы, Все ж кровь земли — мы. Наша дробь — та же трель. Эй, раб, влево цель, Пав ниже земли, все ж цвет ее. Говорю вам, не те холмы, Не Германия, много далее, Не Германия — И не Галлия, а Дурманины, да Захивой, не Германия, и не Влахия. Тише тихого, дольше длинного, Коль не Скифия, значит Индия. Флейта. Индостан. Грань из граней, страна из стран. Синичан, это ночь твоя, Индостан. Здесь на там променявший и дай на дам, Гамма-гам, восходящая прямо в храм. Рис-маис, промываемый девой из кувшина, Тишина твоя, Индостан. Как стрелок после зарослей и тревог В пушину, в тишину твою, Индостан, человек. Пагоды купола, что-то синим синё рисовые поля, пальмовое вино С первоначальных бед, с первоначальных дрем, детский и крысий бред, сахарным тростником, миру, который год, миру, который миг, перец в ветрах цветёт, сахар в ветрах шумит, нецелена шагрень, У синевы налет, сливы, четвертый день И не который год. Смол, гул, вол, мул. Не полотно, резня красок, Дотварный да ил, творческая мазня гения, Проба сил демона. В первый раз молотом окремень, Миру четвертый час. И не который день. девы ганга, Древо манга, Индиго первый цвет, Индия первый крик твари, Вперись, поэт, Миру четвертый миг, Час предвкушаю, Смяв время, как черновик, Око последний взмах, И не который миг миру. Старая крыса, так-таки изудит, что-то будто бы точно вид этой местности мне знаком. Чем-то погода на закром смахивает. Тюрбан, брамин, старая крыса, что за Индия, где авин на авине, Бомбей, базар, дервиш с коброю. старая крыса. И амбар на амбаре. дворец Раджи, старая крыса, Вот так тропики в поле ржи. Черным побелу, по складам. Пальма, мельня, бамбук, шлагбаум. Кондор, коршун, маис, горох. Мы от Гамельна в четырех милях. Горсточка, а не полк. Флейта, кривотолк, рвите шкурника, чтобы смолк. Крив и кос, тот, кто в хоботе видит нос собственный, И в слоне закром, крив и хром. Хлеще, хлеще, рассыпай, Нижи хроматические гаммы лжи. Лжец и трус, тот, кто в будущем видит груз, Мертв и сгнил. Тот, кто, идучи, видит тыл собственный И в просторах порт. Переверт, передёрг Верьте музыке, проведет сквозь гранит, Ибо музыки динамит младше. Все на единый фронт, горизонт. Озеро, яхонт, розовым взмахом, Видишь, самим бы, Ибис, фламинго, старая крыса. Синее топит, зеркало тропик, кротость в сапфирах, лотос папирус, в воду, как в спальню, Озеру пальмы, низкопоклонство смоем, Напьемся соком лотосовым, покой. Флейта. Водопой, дальним, варево и постой, Спят и пьют. Старая крыса, говорю вам, Что это пруд гамельнский, Триста лет как сгнил. Флейта, крокодил, Сбудется, близится, Старая крыса, лужится, жижится. Шелком ластится. Старая крыса. Головастики, безголовым и главарю, Головастики, говорю. Флейта. Словарю, смыслов нищему корчмарю, Делу рук, кто поверит, Когда есть звук, царь и жрец. Старая крыса. Говорю вам, что это лжец, лжец, агент, флейта, лжет, не музыка, инструмент, старая крыса. Трюк und шаунд, флейта, лжет, не музыка, музыкант, а басобь. старая крыса, говорю вам, что это топь, гать. Флейта. Пусть так лучше музыка, чем мышьяк. Старая крыса. Смерть. Флейта. Что в том? Лучше озеро, чем закром. Сплыл, чем сгнил. Тина полно, корал берил. Изумрут. ведь не в луже, а в звуке мрут. Что тело? Тень, тень, век тела, пены трель. Нирвана, вот он сок, ствол пальмы, Флага, шток, в мир арок, радуг, дуг, Флагштоком будет звук. Что руки? Мало двух, звук штоком, Флагом дух, есть слышу, вижу сон. Смысл выше, ниже тон, нижайший. Тело взмет и тихо, нота нот. Воздух душен, вода свежа, Где-то каждый из нас раджа В смерти. С миром глаза смежи, это Индии мы раджи. Раджа радже, но крыс тех уже никто и нигде. Круги на воде.